Глава 7. 22 августа 1991 года. Вечер. Салют над Москвой. Да, предательство. Именно это слово сидело во мне весь день 22 августа 1991 года, пока я шагал и шагал по Москве. И еще одно слово кипело и кипело в груди. Дурачье. Уже под вечер я добрался до гостиницы, постояльцев в ней было по-прежнему мало, но это было и к лучшему. Говорить о чем-либо не хотелось. Хотелось кричать, произнести с какой-нибудь трибуны речь, попытаться образумить. Увы, в тот вечер в Москве не нашлось бы ни одной трибуны, с которой можно было бы произнести речь в защиту СССР. Такого оратора до смерти, конечно, не забили бы, но его просто не стали бы слушать. В работал телевизор, и перед ним сидела небольшая группа людей. Смотрели хронику, переговаривались вяло. На экране было видно, как водитель боевой машины пехоты пытается сдвинуть с дороги растерзанный ночной толпой троллейбус. Теперь мне стало ясно происхождение той странной остроугольной вмятины в корпусе троллейбуса, которую я видел утром неподалеку от Смоленской площади с высотным зданием Министерства иностранных дел еще СССР. Признаюсь, что вид разбитого смятого троллейбуса меня тогда не столько потряс, сколько озадачил, Я не видел той хроники, которую смотрел сейчас, стоял недумевая и не мог понять, что же произошло с троллейбусом, кто и как мог это сделать, а главное, как посреди бела дня в центре Москвы может спокойно торчать подобный обгоревший металлолом, и рядом нет ни милиции, ни пожарных, ни эвакуаторов. От Смоленки к проспекту Калинина прямо по проезжей части шли люди. На мостовой были разбросаны цветы и какие-то горшки. На крыше троллейбуса плясали развинченные юнцы, чем-то размахивали, были явно в подпитии. Внизу тоже веселилась компания юнцов. Но что было взять с этих? Этих под припевку «ГУЛАГ, ГУЛАГ» был только ГУЛАГ, СССР – это ГУЛАГ. Последние пять лет учили видеть в СССР. И в его истории лишь плохое. Впрочем, и у этих были ведь отцы и матери, деды и бабушки, вряд ли о таком ГУЛАГе слышавшие. Школьные программы тогда тоже не были антикоммунистическими. Как сейчас. Но вот же, этих воспитали не семья, не школа, а горбачевские ельцинские интеллигенты. А возможно, это как раз были дети, внуки и правнуки давних кротов. Смотреть на их разнузданность, на эту радостную пляску смерти было непривычно. Я постоял, наблюдая, и двинулся дальше. Из-за плеча вдруг вывернулся, обгоняя меня, высокий худощавый мужчина лет под 50. Недорогой костюм, Хорошее русское лицо, чуть ли не плакатного вида, но уже с печатью честно прожитых лет. Мужчина, никому не обращаясь и как будто себя уговаривая, раз за разом повторял. Может, оно так и надо? Может, эту партию надо запретить? Я подумал, каким же был все эти дни психологически нажим на москвичей? Если на вид нормальный советский человек, полностью сформированный советской эпохой, мог говорить так и с такой ненавистью. В этом было что-то ненормальное, патологическое, зомбированное. Да, КПСС – руководящий и направляющая сила советского общества. У меня уже давно не было иллюзий относительно того, что представляет собой КПСС, особенно в своей номенклатурной руководящей части. Я вполне понимал суть давнего анекдота армянского радио, которая в ответ на вопрос, будет ли распущена КПСС после победы коммунизма, заявила «Нет, не стоит засорять ряды беспартийных». Но понимая все это, я ни минуты не сомневался в том, что, хотя Брежневская КПСС – это извращенная карикатура на подлинную коммунистическую партию, официальные установки даже Брежневской КПСС – это идеи добра и созидания. Вопрос был в том, чтобы слова вновь, как много лет назад, не расходились с делом. Всего-то. К лету 1991 года было ясно, что ликвидация КПСС будет означать ликвидацию советской власти, а ликвидация советской власти – будет означать ликвидацию нормальной жизни, ликвидацию мощи России и, как итог, ликвидацию вообще России. Увы, к тому же лету 1991 года стало ясно, что во всей остроте это понимает не так уж много советских людей. Жгучего антисоветизма и антикоммунизма горбачевцы и ельцинцы в советских массах воспитать к 1991 году не смогли. Да это было бы тогда пустым занятием, Однако при помощи своры перестроечных прорабов из интеллигенции советские массы удалось обмануть. Если бы Ельцин шел на выборы президента РСФСР с антисоветской, антисоциалистической, капитализаторской программой развала СССР, то он не получил бы поддержки и 5% населения. Ну, с учетом интеллигентской истерики в средствах массовой информации, этот ренегат мог бы получить 10% голосов, но никак не те от 40 до 50 с лишним процентов, которые он имел в разных регионах РСФСР. Пожалуй, надо напомнить, что основными кандидатами на пост президента РСФСР были, кроме Ельцина, Николай Рыжков, горбачевский председатель Совмина СССР, командующий Приволжским военным округом генерал-полковник Макашов, Аман Тулеев из Кузбасса, еще один ренегат, но в отличие от Ельцина, голтелого типа. Фигурировал в списке и непременный член компании Жириновский. Он тогда впервые набрал свои 8%. Если бы президентом РСФСР был избран генерал Макашов, у него в связке кандидатом в вице президента был толковый профессор-экономист Сергеев, то мы и сегодня жили бы в СССР, и при этом процветали бы в условиях развитой социалистической демократии, не думая ни о каких курсах валют, олигархах, ВТО, кишечных инфекциях из Европы, лесных пожарах и тому подобное. А в Египет, если кто пожелал бы, садись до да поезжай. Даже если бы президентом был избран плачущий большевик Рыжков, на планах развала СССР был бы, пожалуй, поставлен крест. Однако народ избрал Ельцина, потому что ему был создан стараниями ельциноидных интеллигентов и прямой агентуры влияния Запада образ решительного энергичного реформатора социализма. Так воспринимало Ельцина большинство избирателей РСФСР, и вот почему он был избран. Я стоял в холле атомной гостиницы и смотрел на экран телевизора. Там крупным планом как раз экспонировалась Ельцинская. Впрочем, буду справедливым, тогда с экрана смотрела на Россию, еще не расплывшаяся Харя. Ельцин тогда еще не утратил относительно человеческого лица, но все равно смотреть на него было так противно, что я не уезжался и бросил. Сволочь. Никто не вскинулся, лишь один из сидящих перед телевизором лениво заметил, Ты все-таки друг полегче. Что ж, настроение этой небольшой группы иногородних советских граждан, случайно застигнутых в Москве, нахлунувшими событиями, не москвичи было показательным. Кроме Москвы и ряда особенно сильно загаженных интеллигентами крупных городов в стране относились сочувственно скорее к ГКЧП, чем к его неспровергателям. Однако народ по стране ГКЧП не поддержал, ведь для этого необходима была организация а государственный организм СССР был дезорганизован. В Москве же тогда, как сейчас, становится все более ясным, на всю катушку были использованы все методы психологической войны, от пропагандистских до научно-технических. Видеоблог хроники закончился, начался повтор, и я ушел в номер. Хотелось отдохнуть перед следующим нелегким днем. Но вдруг за окном раздались орудийные залпы. Густо, дружно. Раз, затем еще раз, еще В первый момент у меня дрогнуло сердце и мелькнула шальная сумасшедшая мысль, окрашенная радостью и неверием. Неужели опомнились? Неужели в Москву, в одночасье, превратившуюся в антисоветскую, вошли, наконец, сметая всю эту нечисть и дурь, советские войска? Я вскочил, готовый выскочить на улицу, но тут в оконном стекле открытого окна увидел цветные отблески и понял. Это не советская армия-освободительница, а просто ельцинская огненная потеха. Торжествующий салют демократов. Таким тот вечер и остался в моей памяти мгновенная сумасшедшая радость и сразу же за ней жестокое разочарование и сжатые зубы под вакханалию ельцинского салюта.